23 октября 561 года Рождества Христова, день 79 девятый Строящийся стольный град Великого княжества Артании на правом берегу Днепра. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. До настоящей зимы тут еще далеко. На дворе царит самая настоящая поздняя осень. Все вокруг поливают холодные дожди, А пронизывающий порывистый ветер срывает с ветвей деревьев последние желтые листья. Наше бравое воинство ушло на зимние квартиры в бывший мир Содома, за исключением тех трех уланских и одного рейтарского полков, для которых местные швеи и скорняки уже пошили теплую форму одежды и попоны для коней. В это время года тут никто не воюет из-за всеобщей распутицы и начавшегося на морях сезона штормов. Но нашей кавалерии это не касается, потому что колдун закончил разработку своего летающего заклинания для кавалерии, и теперь наши уланши и рейтарши способны скакать в нескольких сантиметрах над землей, водой или непролазной грязью, опасаясь пока подниматься выше. До этого и не требуется, потому что в схватке с мистершмиттами и драконами им пока не вступать, а такой низкий полет не требует от садниц никаких дополнительных умений и персональных качеств. Кстати, как стало известно нашей разведывательной сети в Византии, вызванный Юстинианом из Италии ромейско-армянский полководец Нарзес из-за этого не стал рисковать плаванием в опасных условиях и избрал длинный сухопутный путь через Италию, Далмацию и Лирику, Македонию и Фракию. Пока он в отсутствии по-настоящему быстрых средств передвижения ползет по разбитым и раскисшим дорогам необъятных балканских просторов, у нас есть время заняться своими внутренними делами, совершенствованием разведывательной сети и подготовкой к вылазке на следующий уровень. На данный момент почти открылись три канала из тех шести, что ведут отсюда наверх. Два из них факультативные, то есть мы туда можем ходить, а можем нет, потому что меры на отметках девятьсот восемьдесят пятый год рождества Христова и 1105 тысяча сто пятый год рождества Христова самодостаточные и не имеют ни явных, ни потенциальных крупных негативных переломов, которые требовались бы исправлять вооруженной силой. Владимир Креститель и Владимир Мономах со своими проблемами должны справиться. И справиться и без нашей помощи. Другое дело мир на отметке 1237 год Рождества Христова, где сейчас идет ноябрь месяц. Если в энциклопедии Ольги Васильевны все записано правильно, то уже меньше, чем через месяц злобный хан Батый, перейдет граница Рязанской земли, и начнется то самое кровавое монголо-татарское вторжение на Русь, убравшее ее с мировой политической карты на несколько сотен лет. Там, в декабре 1237 года, наша следующая битва с превосходящим противником, и зимняя форма одежды будет в ней такой же необходимостью, как пики, палаши, арбалеты а также доспехи и прочая экипировка. И, насколько я понимаю, наша задача там будет выполнена, как только мы разгромим многократно превосходящее нас трехсоттысячное по историческим источникам войско Батыя и создадим необходимые условия для формирования общерусского государства под скипетром Александра Невского. И вот именно тогда... Должны открыться те три канала, которые пока остаются закрыты.